Глава двадцать седьмая. Таким образом, в долину затерянных душ одновременно с двух сторон пробирались сквозь горы две партии искателей сокровища. С одной стороны, и очень быстро продвигались королева Леонсия, Генри Морган и вся семья Солану. Куда медленнее, хоть она и выступила в поход гораздо раньше, Продвигалась партия Торроса и начальника полиции. Подойдя к горе, Торрос понял, что проникнуть в ее недра не так-то легко. Чтобы взорвать вход в пещеры, требовалось больше динамита, чем он предполагал. Скала с трудом поддавалась их упорным усилиям. Когда они, наконец, взорвали часть скалы и в ней образовалась брешь, оказалось, что она все равно не может служить стоком, так как гораздо выше уровня воды в пещере. Пришлось взрывать скалу еще раз. И еще один взрыв понадобился, когда они уже попали в пещеру, где плавали в воде мумии конкистадоров, а затем по узкому проходу добрались и до зала, где стояли бог и богиня. Но прежде чем двинуться дальше, в сердце горы, Тор распахитил рубиновые глаза Чиа, и изумрудные глаза Хцацла. Тем временем королева и ее спутники почти без задержек проникли в долину через гору, ограждавшую ее с противоположной стороны. Они шли сейчас несколько иным путем, чем когда выбирались из долины. Королева, долгие годы смотревшая в зеркало мира, знала каждый дюйм пути. там, где подземная река вливалась в отверстие под скалой и затем впадала в реку Гуалака, пришлось бросить лодки. Мужчины вместе с королевой обследовали все вокруг и обнаружили в почти отвесной скале узкий вход в пещеру, скрытый зарослями кустарника. Обнаружить его мог лишь тот, кто знал, где он находится. Обвязав лодки канатами, путешественники втянули их в пещеру, затем пронесли на плечах по извилистому проходу и спустили в подземную реку там, где она спокойно и мирно текла между сравнительно широких берегов, так что без труда можно было грести против течения. В иных местах, где течение становилось слишком быстрым, они выскакивали на берег и тянули лодки бичевой, а там, где река ныряла в недр горы, Королева показывала своим спутникам проходы, безусловно прорубленные рукой человека, по-видимому, еще в древние времена. По проходам этим они без труда пронесли свои легкие лодки. «Здесь мы расстанемся с лодками», сказала, наконец, королева, и мужчины при колеблющемся свете факелов стали привязывать их громоздившимся на берегу глыбам. «Нам осталось пройти очень немного», Этот последний проход выведет нас к небольшому отверстию в скале, скрытому диким виноградом и папоротником. Оттуда мы увидим то место, где когда-то стоял мой дом над озером. Затем мы на веревках спустимся со скалы. Это невысоко, футов пятьдесят, не больше.